В Анселот едет в телеге. Тридцать воинов Мелиагонта выскочили из укрытия и преградили рыцарю путь. По какому праву, спросил Энселот, смеете вы останавливать рыцаря круглого стола? Нам приказано застрелить вашего коня, поворачивайте назад или пойдете пешком. Ишь, как расхрабрились, конные или пешие, я вас нисколько не боюсь. Они выстрелили и тяжело ранили коня. Ланселот соскочил с коня и погнался за негодяями, но те умчались прочь. По дороге было множество канав и изгородей, и Ланселот не мог догнать врагов. «Позор вам!» — кричал он. «Как можете вы так предательски обходиться с рыцарем? Не зря говорится. Добрый человек попадет в беду, связавшись с трусом». И он пошел дальше пешком, согнувшись под тяжестью копья и доспехов. Насадовал он сильно, однако от оружия избавляться не стал, потому что ожидал встречи с сэром Мелиагонтом. И тут Ланселота нагнал человек с повозкой. «Добрый человек», — сказал ему Ланселот, — «сколько возьмешь, чтобы подвести меня до замка? Он в миле отсюда или в двух?» «Нельзя вам ехать в моей тележке, сэр. Меня послали лес возить». «Кто послал?» «Мой хозяин, сэр Мелиагонт. С ним-то я и хочу встретиться. Но со мной вы не поедете». Ланселот запрыгнул на телегу и с такой силой ударил мужика стальной рукавицей, что тот мертвым рухнул наземь. В тележке сидел погонщик, и тот пал перед рыцарем на колени. «Пощадите мою жизнь, сэр, и я отвезу вас куда пожелаете. Так вези меня к воротам замка, где живет Мелиагонт». Погонщик взял кнут и, покрикивая «Эй», повез рыцаря к замку. Конь Ланселота, хотя и раненый множеством стрел, кое-как плелся позади. Одна из дам Геневры подошла примерно часом позже к окну и увидела рыцаря во всеоружии, который ехал, стоя в тележке. «Вот удивительнейшее зрелище!» — воскликнула она. «Что там такое?» — спросила королева. «Вон внизу, наверное, этого рыцаря везут на казнь». Геневра выглянула и сразу же узнала по щиту Ланселота. «Вовсе не на казнь его везут. Как у вас язык повернулся? Это же Ланселот. Догадываюсь, что произошло». Его верный конь был ранен в схватке с людьми Мелиагонта, и Ланселоту пришлось добираться сюда в повозке. «Защити его, Иисус!» Ланселот как раз добрался до ворот замка. Он спрыгнул с телеги и голосом с камни и балки воскликнул. «Где ты, подлый предатель Мелиагонт? Где осквернитель круглого стола? Выходи со всеми своими воинами. Я, Ланселот, прибыл сразиться с тобой». Он распахнул вороты и одним ударом сломал шею привратнику. Услыхав этот вызов, сэр Мелиагонт в страхе побежал к королеве и упал перед ней на колени. «Ах, госпожа!» — взмолился он, — «помилуйте меня! Отдаю себя под вашу защиту!» «Что с вами? Устрашились, когда славный рыцарь явился отомстить за меня? Я все сделаю, как вы повелите. И что вы хотите за это?» Прошу вас, выйдите к Ланселоту и попросите его не буйствовать более. Скажите, что я отдам ему все свои земли и замок. Завтра я отвезу вас в Вестминстер и сдамся ему. Вот как, — переспросила королева. Помедлив, она решила. Что ж, мир всегда лучше войны. И она вместе с дамами вышла к воротам, где нетерпеливо поджидал своего врага Ланселот. Где предатель? — тут же спросил он Геневру. Отчего такая горячка, такой гнев, сэр? «Что за вопрос? Ведь это вам причинили позоры бесчестие. Я поспешил вам на помощь. За это я благодарю вас, но я хочу управить мирно. Пусть прекратятся раздоры. Хозяин этого замка принес мне свои извинения. Он сожалеет о своем поступке. Знал бы я, мадам, что вы так легко простите его, не стал бы торопиться вам на помощь. Видимо, для спешки не было причин. Что вы такое говорите, сэр?» Неужели думаете, что я заступлюсь за него из любви или уважения? Разумеется, нет, но я хочу избежать неприглядных раздоров и междоусобиц. Понимаю вас, госпожа, но вот что я вам скажу. Только вы, господин мой король, могут заставить меня пощадить Мелиагонта. Благодарю вас, сэр Ланселот. Пройдите в мою комнату, и мои служанки позаботятся о вас». Они вместе прошли в замок, и когда Ланселот снял с себя доспехи, он спросил о тех десяти рыцарях, попавших в плен. Королева привела их, и все они были счастливы видеть Ланселота. Они тоже хотели поквитаться с Мелиагонтом, но сдержались из уважения к королеве. Геневра и ее дамы занялись лечением раненых. Она не позволила перенести их в другие покои, но велела постелить им постели и покрывала в ее комнате, чтобы ухаживать за ними.